Завтрак 6102 1000 012 10 лампочасов освещения в год, положенное городу, может расходоваться как угодно по решению совета. Разрешается использовать фонари с несколькими лампами, но общее количество часов остается неизменным. Неиспользованное время может быть перенесено на следующий год. Я проснулся еще до рассвета и понял, что спать больше не могу. Тогда я оперся на локоть и стал глядеть в темноту. Я даже не мог сказать, открыты мои глаза или закрыты. Тьма клубилась вокруг меня, будто черная пыль в угольном погребе. Я потрогал стрелки прикроватных часов и убедился, что скоро рассвет. Потом услышал слабое жужжание первого гелиостата, который поворачивался навстречу восходящему солнцу. К нему присоединились второй, третий, и вскоре воздух наполнился бодрым механическим жужжанием. Эстафету подхватили птицы, свистом и чириканьем встречавшие новый день. И вот уже на завесе темноты обозначилось едва различимое красное пятнышко. Оно превратилось в отчетливый полумесяц, затем в полукруг, и помаленьку в моей комнате стало все видно. Неяркое густокрасное сияние омыло сперва дверную коробку, потом и саму комнату, которая медленно становилась сама собой, по мере того, как лучи нового дня ползли по моему скромному обиталищу, выгоняя тьму. Я встал, умылся и облачился в уличную одежду номер 9. Длинные шорты, рубашка сафари и прочные ботинки – после чего осторожно спустился по лестнице, чтобы приготовить чаю. Я даже не успел дойти до кухни, когда солнце скрылось за тяжелыми тучами, и от моей комнаты осталась лишь полоска света на уровне пола. Ударившись несколько раз о предметы мебели, я отказался от мысли сделать себе завтрак и кое-как добрел до диванчика в углу кухни. Когда я проснулся, опять выглянуло солнце. Отец одетый хлопотал за кухонным столом. «Доброе утро!» — с улыбкой сказал он. «Что это за жестокая девочка?» Ты что-то бормотал во сне. А имена я называл? Нет. Тогда не могу сказать точно. Мне снился сон. Назарем и Джейн вместе плавали в озере, спокойном, как небольшой прудик. С поверхности воды поднимался пар, не давая видеть берега. Мы словно были одни в мире. Я осыпал шуточками, и Джейн смеялась над ними, даже над неудачными. Мы собрались было поцеловаться, но тут появилась Констанс. Она стояла на носу грибной лодки в развивающемся красном платье. Констанс уже открыла рот, намереваясь что-то сказать, когда я пробудился. «Еще ты говорил что-то про кролика», — добавил отец. «У него были жабры, и он грыз нам пальцы на ногах», — нахмурившись, сказал я. Отец засмеялся и спросил, как я себя чувствую. Я потрогал ссадину на губе, которую получил, упав лицом на тачку. Она все еще ныла, но уже далеко не так сильно, о чем я и сообщил. «Тревиса не нашли», — заметил отец. «Редко кого находят». «Ты проявил храбрость, и это хорошо» но никогда не поступай так в присутствии префектов, только привлечешь к себе внимание. Я поинтересовался, что он имеет в виду, но отец лишь пожал плечами. Я направился в ратушу, так как все еще имел право на горячий завтрак. По пути я зашел на почту, которая в это время года работала дольше, чтобы полноценно использовать световой день, и открылась за полчаса до моего прихода. Внутри царила чистота, но интерьер был невообразимо древним. Все же древняя краска, нанесенная изначально, еще не утратила своей яркости. «Вы уверены, что хотите отправить именно этот текст?» спросила служащая телеграфа, глядя на мои поэтические потуги. «Мне он кажется, а, не очень годным». «Это была женщина средних лет, почти пожилая, напомнившая мою дважды вдовую бабушку Бирил. Очень душевная, но прискорбно прямолинейная». «Констанс не ищет мужа, способного на интеллектуальное свершение», объяснил я, пытаясь представить дело так, будто я намеренно не стал применять свои таланты. Что ж, тем лучше. Она подсчитала количество слов. Вы можете прибавить еще 3C, и это вам ничего не будет стоить. Я подумал секунду и отказался. Пусть Констанс не считает, что я иду на пролом. Госпожа Алакрова попросила меня подтвердить число строк и выставила сумасшедший счет на 32 цент бала. Я сказал, что это безумие, и узнал, что сумму можно снизить, если я пообещаю привести из ржавого холма щипцы для сахара. Я сказал, что приложу все усилия. Она сладко улыбнулась и заверила, что отправит мою телеграмму немедленно. Ратуша походила на все ратуши, просторно, светающими внутри запахами вареной капусты и мастики для пола. Я аккуратно обошел ковер для префектов, расстеленный у самого входа, почтительно поклонился книге ушедших и заморгал. В здании стоял полумрак. В дальнем конце помещалась сцена, украшенная довольно мило фигурной лепниной. По одну сторону зала располагались кухни, по другую – широкие двойные дубовые двери, которые вели, видимо, в комнату для заседаний совета. Входить туда строго запрещалось, но один раз в жизни на 20 минут каждый гражданин все же оказывался там, для прохождения теста и сихары. Я положил себе овсянки, намазал на хлеб положенное количество джема и сел напротив тома за одним из красных столов. Людей было мало. Серые из утренней смены уже поели, а хроматики редко вылезали из постели. Разве что наставал их черед идти в пограничный патруль или еще куда-то. Я заметил Джейн, которая заканчивала завтракать, но она не смотрела в мою сторону. Тома, как он заявил, пришел сюда, чтобы я не связывался с приличным обществом. «Трэвиса не нашли», — сообщил я. «Найдут. Послушай, ты что, собираешься и впредь выкидывать такие штуки ночью? Если кто-то один совершает бессмысленные подвиги, остальные выглядят не слишком хорошо. А если бы пропал ты?» — возразил я, но Тома лишь пожал плечами. «Скажи», — продолжил я, — «кто-нибудь живет в нашем доме, на верхнем этаже?» Тома поглядел на меня и поднял бровь. «Ты имеешь в виду, кроме того, о ком нельзя говорить?» Я кивнул. «Ничего не знаю. А что?» Я услышал какие-то звуки. Однако Тома уже отвлекся на другое. Вытащив расческу со множеством поломанных зубьев, он лихорадочно придавал себе пристойный вид. «На случай внезапной проверки?» — спросил я. «Нет, тут дело поважнее. Можно тебя попросить кое о чем?» Старайся выглядеть как можно непривлекательнее. Я знаю, тебе это не трудно, но тем не менее поднапрягись. Что? Вот это! Он показал на вошедшую девушку Люси Охристая, о которой я говорил: Чем дальше, тем больше она расцветает, а знаешь, что мне в ней нравится больше всего? Ее чувство юмора, из-за которого она встречается с тобой. Нет, хотя ее отец нахопал разного городского имущества, обвинений против него не выдвинули. Она сидит на денежной куче, а в браке все имущество супругов считается общим. Ты ведь в душе неисправимый романтик. Когда Рей заходит о звонкой монете, я стану кем угодно. Я грустно наклонил голову и переключил свое внимание на Люси, дочь предыдущего цвета подборщика. Она была маленького роста, изящная, с длинными волнистыми волосами и бледным лицом. Девушка оглядывалась слегка смущенно. Мы с отцом уже видели ее на мосту, с маятником в руке. Люси посмотрела в нашу сторону. Томми помахал ей, и девушка неуверенно подошла к нам: Привет, Тима! сказала она, садясь. «Тома», — поправил он, — «мне показалось, что тебе будет приятно сидеть с нами, сердце мое». Люси взглянула на меня. «Я зарежу, кого хочешь, за чашку чая». Тома понял намек и исчез. «Он хочет жениться на мне». Люси облокотилась на стол и устремила взгляд не на меня, а в некую точку над моей левой бровью. «Мама сказала, что я свободна в выборе. Как ты считаешь, выходить за него или нет?» «Он думает, что у тебя есть деньги». Девушка фыркнула. «У нас нет ни гроша». Тогда вряд ли стоит. Кстати, я Эдди Бурый. Сын цветоподборщика? Он самый. А ты симпатичный. Особенно мне нравится твой нос. Это подарок на день рождения. Что еще занятного тебе подарили? Я решил сменить тему. Люси зашла слишком уже далеко. Тома сказал, что ты ищешь гармонические линии. Земля утопает в неслышной музыкальной энергии. Объявила она театральным тоном. Скалы и почва, пустоши и поля. Ми бемоль, если тебе интересно но регистр очень высокий, услышать невозможно. Это нечто вроде переносящего энергию гармонического ветерка, который дует вдоль определенных линий и качает мой маятник, словно китайские колокольчики. Энергия, связывающая воедино все в мире. Гармония сфер. Я ничего не ответил, что само по себе было весьма красноречиво. «Ну да», — вздохнула Люси, проводя рукой по волосам. «Все так думают. Мне нужна ложка. Можешь помочь?» Я подскочил на месте. Такая откровенная просьба застала меня врасплох. «Да, то есть, ну, понимаешь, что ты сказала?» «Десертную, суповую, бульонную, чайную, все равно какую. Из ржавого холма. Ведь ты едешь туда?» «Ах, вот что. Я думал, ты...» «Думал, что я хочу понятно чего?» «Знаешь, Эдди, ты не настолько хорош собой. Но раз уж речь зашла об этом, ты умеешь целоваться?» «Мне надо попрактиковаться с кем-нибудь, и, по-моему, ты не откажешься от денжат, Если вычесть Томма из уравнения...» мы можем сэкономить кругленькую сумму». «И сколько же поцелуев предполагается?» спросил я. «Кругленькая сумма, 5% причитавшегося Тома, могла означать, что моим губам предстоит немало поработать. А может быть и языку тоже». Люси пожала плечами. «Зависит от того, что ты умеешь. Друзья?» «Друзья. Близкие друзья. Давай пока побудем просто друзьями». «А вот и твой чай», сказал подошедший Тома, пристально глядя на меня. Люси почти переползла мне на колени. «Я не хочу». Объявила она, опуская веки. С удовольствием бы поспала. И словно желая подтвердить свои слова, Люси положила голову на стол и захрапела. Она всегда так. Осведомился я, и Тома печально кивнул. Все стало ясно. Девушка накачалась зеленым цветом. Если бы префекты пронюхали, что Люси видели под кайфом в общественном месте, были бы серьезные неприятности, не говоря уже о сплетнях. Эй, Люси, я потряс ее за плечо. Пора просыпаться. Я велел Тома взять девушку за локоть, и вдвоем мы поставили ее на ноги. Под стоны и жалобы Люси мы проследовали на улицу. «Нам нужна дверь дома Демальвы», — сказал я. «Раз Люси нагляделась на желто-зеленый, нам нужен красно-фиолетовый, чтобы нейтрализовать его воздействие». «Это сработает?» «А как же? Тот, кто вырос в семье цветоподборщика, знает кое-какие хитрости». Больше убеждать Тома не пришлось, и мы повели Люси, которая держалась все менее твердо, в сторону префектских домов. «Посмотри на дом, Люси». Обратился я к ней. «Тебе станет лучше». «А я не хочу, чтобы мне стало лучше». Прохныкала та. «Они его кокнули». «Что?» «Никто никого не кокал», — объяснил Тома. «Это цветной язык». «Да, такое случалось. Порой я возвращался домой и видел, что отец перебрал лаймового. Он нес всякую чушь, забравшись на сервант, причем нередко был без брюк. Люси глядела на дверь целую минуту, но никакого улучшения я не заметил. Я выругался, поняв, в чем дело». Люси не просто была под кайфом, но и приняла нечто сильнодействующее. «Она где-то достала Линкольн», — сказал я. «Красную дверь быстрее». Мы потащили ее к болезненно яркой двери смородине и велели открыть глаза. Эффект был немедленным и неожиданным. Люси пронзительно вскрикнула, сморщилась от боли и схватилась за затылок от внезапной цветовой дисгармонии. «Нахрен мансела! заорала она. «Не так громко», — посоветовал я. «А теперь сосчитай до пяти слонов и посмотри на меня». Вот дерьмо! выругалась Люси, со счетов слонов. Ты всегда такой ярко-желтый. Просто твоя зрительная кора восстанавливается, пояснил я. Скоро придет в порядок. Мы отвели девушку домой, где я усадил ее в кресло у окна, а Тома поспешил за стаканом воды. О! простонала она, моя голова! где Линкольн? спросил я. Люси уставилась на меня расфокусированным взглядом. Казалось, мои черты постепенно вырисовываются у нее в глазах, и, наконец, она посмотрела на меня осмысленно но в какой-то странной манере, сразу напомнившей мне о моей матери. Я никогда не думал об этом прежде, но, похоже, матушка тоже злоупотребляла зеленым». Люси закрыла глаза и принялась беззвучно рыдать. Я протянул ей свой платок, и она утерла слезы. «Где Линкольн?» – переспросил я. Она секунду подумала, шмыгнула носом и показала на книгу старый брехун, лежавшую на столике. Полистав ее, я быстро нашел искомое. То была яркая карточка размером с открытку. Такого мощно-зеленого цвета, что он, казалось, наполнил всю комнату заразительной аурой сказочного счастья. Я взглянул на карточку, и по телу мгновенно развелось теплое, блаженное отупление. «500 баллов штрафа, если тебя застукают с этим», – пробормотал я, переворачивая карточку обратной стороной вверх. Но Люси, не выказывая никакого раскаяния, схватила мое запястье и пристально посмотрела на меня. «Они убили моего отца!» «Люси, никто никого больше не убивает. Это не нужно. Теперь есть процедуры. Тогда почему? Закончить она не успела. Вошел Тома, и девушку, которая чувствовала себя все хуже, вырвала на пол. Мы нашли тряпку и все вытерли. Люси между тем решила заснуть. Ну и славно, прошептал Тома несколькими минутами спустя, когда мы выходили на улицу. Не очень-то здорово, если будущую госпожу киноварную привлекут за употребление в общественном месте. Люси утверждает, что кто-то убил ее отца. Я же сказал, цветная болтовня. Все знают, что он ловил лягушку. Префекты решили соврать ради блага горожан. На город наложили бы офигительный штраф, а на префектов еще больше. Действительно, высшие спектральные ранги давали привилегии, но и влекли за собой большую ответственность. Префекта могли послать на перезагрузку там, где Серый отделал с собой полусотни баллов. А Люся не говорила, почему она так думает. Нет. Назеленилась в хлам. Но что-то в этом есть такое возбуждающее. Должна классно заниматься понятно чем. Я слышал, она предлагала тебе дружбу? Да. Чтоби ее!» А мне всегда отказывала, хотя я просил. Я единственный красный, которого нет в ее списке друзей. Я решил быть дипломатичным. «Может, ты для нее больше, чем друг?» «Да, наверное», — сказал Тома с заметным облегчением. «Да, так вот, ржавый холм. Не забудешь про мои ботинки?» Люси хочет ложку, а госпожа Аллакрова щипцы для сахара. Придется составлять список. «Не надо, я уже принес». Я поглядел, и чего там только не было. Дверная ручка, детская коляска. Ножницы для ногтей, ваза для пирожных, масленка, велосипедная шина, сколько-нибудь шнурков и плащ по возможности синий, что было глупостью, ведь я не мог бы сказать, синий он или нет. Тома, похоже, видел в моей вылазке выгодную коммерческую возможность для себя. Я не могу привести всего этого. Тогда привези только ботинки девятого размера. Ну и, конечно, ложку для Люси.